У нее были черные длинные волосы, голубые или зеленые глаза, расстояние не давало точно рассмотреть. И совсем хрупкая фигура, что поторапливало меня действовать быстрее. Обычно хрупких каннибалов съедали быстрее, более крупные. Примером была моя душесчипательная история о девушке в желтой куртке. Придумал способ, как поймать каннибалку, что выбрал для принудительного заточения ради моих экспериментов. Способ нехитрый и стар, как мир».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 а я махать руками, чуть не вылазя из окна, дабы привлечь ее внимание. Мужчины могут быть упорными, чтобы расположить к себе внимание симпатичной представительницы противоположного пола. Я в конце концов-то добился, чтобы каннибалка в бежевом пальто посмотрела на меня. Увидев в проеме окна на третьем этаже такого красивого мужчину, как я, в защитном костюме, она сразу оживилась и побежала в мою сторону. Остановившись, возле раскуроченных машин стала высматривать меня.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 Канибалка в бежевом не удержалась на ногах и кувыркнулась лицом на середину маскировочной сети. А я еще раз, теперь сильнее и быстрее потянул веревку вверх. Сеть затянулась сверху, приподнялась над землей. И что тут началось? Каннибалка задергалась в мешке маскировочной сетки так, что он заходил ходуном. А трос, что соединял веревки по краям маскировочной сетки, загудел от ее неугомонных и сильных толчков. Места в мешке было слишком много, я не учел этого, и каннибалка внутри него буквально прыгала, норовя порвать прочную сеть. Каннибалы в непосредственной близости от происходящего тоже ожили, направились к мешку из маскировочной сети, что было очень нежелательно, могут зацепиться за нее, как потом отгонять, не навредив каннибалки внутри мешка. Поэтому я не мешкая поднял мешок на уровень второго этажа, чтобы он висел напротив окна, как машины до этого».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 Кокон представлял из себя два квадратных куска брезента, сшитые между собой, промеж которых были вшиты на расстоянии каждые 20 см кожаные ремешки, действующие как эластичная стяжка с фиксатором, как в современной одежде. Накидывая кокон и оборачивая его вокруг объекта, нужно затянуть каждый ремешок настолько, насколько хватит сил или объем объекта. Каннибалка в таком коконе будет выглядеть, словно ее уложили в спальный мешок, только надежно утянули по ногам и рукам снаружи. С каждым затягивающимся ремешком каннибалка теряла пространство для своих маневров внутри маскировочной сети. В конце концов-то она могла лишь извиваться, находясь в подвешенном состоянии, словно змея. Подтянув ее к окну, я спокойно отстегнул карабин и втащил извивающийся кокон во внутрь квартиры.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 «Ну ничего, вылечим». Принес ведро, несколько губок для мытья, шампунь, мыло, на тележке подвез в воду в бутылках. Стал мыть вертлявую канибалку. мыл тщательно в несколько этапов, не жалея воды и средств. Грязи на ней было столько, что не хватило воды, пришлось еще подвести. В результате передо мной извивалась в моих надежных путах хорошо пахнущая чистая канибалка. А проблемы с кожей вскоре пройдут, теперь ее кожа дышит, а следовательно все потертости заживут. Вынеся все из комнаты камеры, я сперва освободил ее ноги, затем руки. А когда вышел и закрыл железную дверь, отпустил цепной стопор, цепь зазвенела, уходя во внутрь комнаты. В окно решетки двери вцепились пальцы и стали трясти ее, но дверь была более чем надежная, я с любопытством наблюдал за моей первой пленницей. Сходил за тремя голубями, оставшимися на месте установки ловушки, запустил одного в нижнюю отверстие двери, освободив тому крылья и ноги. Канибалка сразу потеряла ко мне интерес, побежала ловить голубя, который летал по комнате. Поймала не сразу, но довольно быстро. Как и в случае во время ее поимки, разорвала голубя пополам и принялась есть, опять испачкав свое вымотое лицо и руки».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 Он теоретически может дотянуться до перил балкона четвертого этажа, но это должен быть очень высокий и смелый человек или каннибал. Что тогда можно сделать, чтобы такое было невозможно? Спилить балконы третьего или четвертого этажа? Их в каждом подъезде 4 штуки на этаж, всего 16 балконов, трудноватая задача. Дошло до меня не сразу, мысль пришла неожиданно во время кормления мальков, которые быстро подрастали и стали уже сигаретками. Их необходимо переселять с аквариума в бассейны, но бассейны, к сожалению, еще были не готовы. Что если на всех балконах третьего этажа отрезать перила и выкинуть вниз вместе с рамами для стекла? То получается, что даже забравшись на третий этаж, дотянуться с пола балкона до четвертого этажа Практически невозможно. Высота от пола балкона третьего этажа до потолка балкона четвертого этажа почти 3 метра. А до перила на четвертом этаже, за что можно гипотетически зацепиться и подтянуться наверх, еще 1,5 метра. Таким образом, удалив перила со всех балконов третьего этажа, я полностью ограждаю себя от подпыток проникновения в дом через балконы. Сказано, сделано. Пришлось помучиться, правда, с инструментом, спуская его на третий этажи через крышу на веревке. Сам перебирался на балконы третьего этажа через четвертый этаж, соорудив надежную со страховкой лестницу. Перила балконом пилить оказалось намного легче, чем мне поперво виделось. Оказывается, плиты перил держались всего на шести арматурных прутках.